Тигр — вегетариянец. Как раз перед самой войной у одной из амурских тигриц родился в зоопарке тигренок. Назвали его котик. Мамаша котика не пожелала кормить своего первенца и обижала его. Тигренка отняли от матери. Но как его выкормить? Попробовали подложить тигренка к только что ощенившейся собаке. И что же? Собака оказалась для тигренка лучше родной матери. Она выкормила его своим молоком. В это время началась война, и мамашу котика эвакуировали в глубокий тыл. тигрёнок остался в осажденном городе. Начался голод. Для тигренка не было мяса, а тигры никакой другой еды не признают. Как тут быть? Попробовали давать котику жмыхи и капустную хряпу. Нет, не хочет их есть. Тогда пошли на хитрость. Начинили жмыхами пустые шкурки зайцев. Тигр начал есть жмыхи и хряпу. Его прозвали тигром-вегетарианцем. Котик прожил в зоопарке почти три года и был совсем здоров. Это было красивое, сильное животное. Он жил бы и дольше, если бы не фашистский снаряд. Однажды, это было летом сорок третьего года, снаряд разорвался неподалеку от клетки котика. Тигр шарахнулся при взрыве и сильно ударился головой о железную решетку. Вскоре он сдох У него было сильное сотрясение мозга. А вот ворон Яшка с воронихой сгорели. Это случилось тогда, когда горели американские горки, подожженные немецкими самолетами. Клетка Яшки была очень близко от этих горок. Яшка был знаменит тем, что умел очень отчетливо выговаривать «Яшки-горошку! Яшки-горошку!» Умел он подражать и крику других птиц. От бомбежки и пожара пострадала и высокая сетчатая клетка для хищных птиц. Пришлось ее старых жильцов переселить в другое помещение.